Глава шестая. Джудит изо всех сил крутила педали. Разговор с Эллиотом выбил ее из колеи. Но миссис Поттс была горда собой. Ведь она отправилась прямиком к человеку, который мог оказаться убийцей. Кроме того, Джудит удалось получить важную информацию. Эллиот считал Стефана Данвуди обманщиком, мошенником, жуликом и плутом. И, похоже, у него были на то причины. Но действительно ли ее милейший сосед, настоящий джентльмен, по мнению Антонии, заслужил такую характеристику? Это казалось невозможным. Погруженная в свои мысли Джудит катила вниз по Хай-стрит, не замечая удивленных взглядов, которые бросали ей вслед прохожие. За спиной женщины развивалась темно-серая накидка. Перед подвесным мостом Джудит отпустила педали. Расставив ноги в стороны, она ехала по дорожке, которая вела через кладбище прямо ко входу церкви всех святых. Джудит прислонила велосипед к стене и попыталась привести мысли в порядок. Она до сих пор была уверена в том, что Элиот имел отношение к смерти Стефана. А если так, он вряд ли мог присутствовать на репетиции накануне вечером Джудит хотела подловить его на лжи. Вот почему она решила заглянуть в церковь. Джудит нечасто бывала здесь. Если кто спрашивал, она с готовностью отвечала, что посещает службы только в дни праздников, умалчивая при этом, что о праздниках она вспоминала редко. Но Джудит была знакома со священником, очень милым молодым человеком по имени Колин Старлинг. Хорошо бы застать его в церкви и выяснить, на самом ли деле Эллиот присутствовал на репетиции хора, когда в Стефана стреляли. Оказавшись внутри, Джудит прикрыла глаза. Она хотела насладиться охватившим её ощущением покоя. Для неё всегда была загадкой, как здание из камня, построенное сотни лет назад, могло казаться таким воздушным. Женщина... Распахнула глаза и с улыбкой оглядела высокие сводчатые потолки, изящные колонны и знамена на стенах. По мнению Джудит, англиканская церковь была идеальной метафорой самой Англии, приятная глазу, неизменно старомодная и также теряющая былую популярность. Неподалеку от входа Джудит заметила пробковую доску, на которой висели объявления. Среди них миссис Потс попробовала отыскать расписание репетиции церковного хора. Она подумала, что неплохо было бы найти и список его участников, и очень разозлилась, не обнаружив на доске ни того, ни другого. Джудит решила заглянуть в резницу. «Есть здесь кто?» — позвала она, толкнув тяжелую дубовую дверь. Никто не ответил, и женщина не смело вошла в помещение. Вдоль стены висели белые одежды певчих. Рядом со старым шкафом, где, по предположению Джудит, хранилось облачение священника, стоял стол с компьютером. Джудит ощутила покалывание в районе затылка. Комната была пуста, но ощущение, что кто-то наблюдал за ней, не покидало женщину. «Нужно найти расписание репетиции хора», — напомнила себе Джудит. Руки Джудит слегка тряслись, когда она обыскивала стол. Шестое чувство подсказывало ей, что рядом находился кто-то еще. Но в крошечной комнатке просто негде было спрятаться. Джудит покосилась на шкаф. «Что за глупости? Кому придет в голову прятаться в шкафу?» Заметив на полке ноты для хора, она подошла ближе, надеясь отыскать среди прочих бумаг список певчих, и замерла. Чувство, будто бы за ней наблюдали, усилилось. Желая развеять свои подозрения, Джудит распахнула дверцы шкафа. Внутри висело церемониальное облачение священника, как она и предполагала. А еще в шкафу стояла женщина средних лет. Она подняла глаза на Джудит. «Ой!» «Та воскликнула от неожиданности. Здравствуйте!» «Здравствуйте. Извините, вы, должно быть, не ожидали найти кого-то в шкафу», произнесла женщина, краснее от стыда. «Вы, наверное, считаете меня странной». Джудит была совершенно сбита с толку. Женщина выглядела вполне прилично. Ей было чуть за сорок, аккуратная прическа, стёганный чёрный жилет, узкие эластичные джинсы — и кроссовки карамельно-розового цвета выдавали её хороший вкус. Но как она оказалась в шкафу? Вы правы, не ожидала. «Я могу всё объяснить», — торопливо произнесла женщина. «Понимаете, я пришла, чтобы убрать посуду». Она подняла руки, в которых держала пустые кружки. «Колин так редко убирается, я уже несколько дней отмываю всё от плесени и пыли». Услышав, как открывается дверь, я запаниковала. «Понимаете, я просто не хотела с кем-то встречаться сегодня, особенно с кем-то из прихожан Колина. Ох, звучит ужасно, правда? Вы ведь не прихожанка». «Об этом можете не беспокоиться», — с улыбкой сказала Джудит. «Замечательно. Ох, я вовсе не о том, что вы не посещаете церковь. Простите, у меня мысли скачут. Так вот, услышав шаги, я спряталась в шкаф». «И закрыли за собой двери?» «Именно». «Понимаю, это выглядит странно. Вы считаете меня сумасшедшей?» «Вовсе нет. Позвольте мне представиться. Я Джудит потц «Да, я вас знаю». «Правда?» Джудит была уверена, что никогда не встречалась со стоящей перед ней женщиной. «А я Бэкс Старлинг». Женщина протянула руку. «Вообще-то мое имя Бэкки, но все зовут меня Бэкс». «Вы жена Колина». Обрадовалась Джудит. «Именно так», — Бэкс широко улыбнулась. «Не возражаете, если я выберусь отсюда?» «О, разумеется». «Благодарю», — сказала Бэкс и сделала шаг вперед. Никто из женщин не знал, что им делать дальше. «В книгах по этикету не дают рекомендации о том, как вести себя, если вы обнаружили кого-то в шкафу. Или о том, как быть, если в шкафу обнаружили вас». «Это глупо, правда?» — Бэкс заговорила первой. «Прятаться в шкафу. В моём-то возрасте?» «Что вы, не будьте к себе так строги. Помнится, в студенческие годы я жила в комнате на первом этаже общежития и как-то раз спряталась под стол, увидев за окном свою подругу. Она собиралась зайти в гости, но мне не хотелось с ней встречаться. Правда? Я думала, она уйдёт, решив, что меня нет в комнате». Но она так сильно желала меня увидеть, что осталось ждать моего возвращения. Она стояла под окном три часа, а я три часа сидела под столом. Разумеется, обнаружить себя я не могла. Это было бы так неловко. Мне даже пришлось пописать в металлическую урну. Вы не представляете, как неудобно делать это, находясь под столом. Знаете, обычно я не прячусь в шкафах. сказала Бэкс и сделала шаг в сторону, вероятно, желая дистанцироваться от женщины, которая призналась ей, что писала в металлическую урну и вполне могла быть сумасшедшей. «В любом случае, я могу быть вам полезна? Вы ищете Колина?» «О, нет, всё гораздо проще. Я ищу список певчих». «О, он прямо здесь». Бэкс подошла к двери и указала на приколотый к ней лист бумаги. «Вот». На листке было около 30 имен, написанных разным почерком и разными чернилами. Многие из них были зачеркнуты. Джудит хотела найти в списке имя Элиота Говарда. Но вдруг поверх бумаги легла ладонь Бэкс. Та поправила листок, перекосившийся на канцелярской кнопке. «Позвольте, я прочитаю». В какое-то мгновение листок висел ровно, а затем перекосился на другую сторону. и женщина вновь принялась поправлять его. «Секунду, я только... Один край выше другого, вы видите?» Если не возражаете... Бэкс сорвала листок с двери и прошла с ним к столу. «Лучше я перепишу аккуратно, тут ничего не разобрать!» Она потянулась к стопке чистой бумаги возле принтера. «Я хотела лишь узнать, состоит ли Элиот Говард в хоре». Рука Бэкс повисла в воздухе, и она удивлённо посмотрела на Джудит. Эллиот? О, да, он поет здесь уже много лет. Много лет? Столько, сколько себя помню. А вчера вечером у хора была репетиция? Да. И Эллиот пришел на нее? Да. Вы уверены? Абсолютно. Я тоже пою в хоре. Он баритон, я сопрано. С семи до восьми мы репетировали вместе с мальчиками, которые поют дисконтом. А потом детей отпустили, здесь остались только взрослые. Значит, Эллиот был здесь в восемь. Он был здесь с семи до девяти. Это точно? Абсолютно. А почему вы спрашиваете? Джудит медлила с ответом, она просто не знала, что сказать. В конце концов, как, впрочем, и всегда, она решила быть честной. Я подозреваю, что он причастен к убийству. Бэкс вскочила со стула. Что? Вчера вечером кто-то убил моего соседа. «Думаю, это мог быть элиот Говард». Джудит заметила, как сильно Бэкс побледнела. Женщине стало дурно. «Понимаю, заявление весьма смелое». «Выходит, он убийца?» спросила Бэкс полушепотом. «Вы удивились бы, узнав, что это так?» «Конечно. Ведь мы говорим об Эллиоте Говарде». «Вы хорошо его знаете?» «Едва ли». «Вообще-то он из тех, кто предпочитает находиться в мужской компании, но вы сказали, что произошло убийство?» Бэкс ловила каждое слово Джудит, пока та пересказывала ей события, которые привели ее в церковь. «Вы встречались с Элиотом, зная, что он может быть убийцей мистера Данвуди?» спросила Бэкс, выслушав речь до конца. «Кто-то должен был с ним поговорить. Полиция бездействует». У следствия есть лишь две версии — несчастный случай и самоубийство. Что ж, я могу сказать лишь одно. Вчера с семи до девяти Эллиот был здесь. И он никуда не отлучался? Нет, это точно. Даже на несколько минут? В 8 часов мы обычно устраиваем небольшой перерыв, чтобы проводить детей. Некоторые используют эту возможность, чтобы посетить уборную. «Возможно, вчера элиот так и сделал, а он мог уйти во время перерыва и пропустить вторую часть репетиции». «Даже не знаю. Я уверена, что видела Эллиота в семь, но потом, возможно, он и правда ушел во время перерыва. Я ведь уже говорила, мы с ним не общаемся». Джудит разволновалась. «Если Эллиот действительно вышел из церкви в восемь, За десять минут он вполне мог добраться до дома Стефана на машине и застрелить его. Ему пришлось бы ехать очень быстро, — подумала Джудит. Скажите, есть ли в церкви камеры видеонаблюдения? Хорошо бы выяснить, кто покидал здание во время вчерашней репетиции. Знаете, у нас есть одна камера на верхней галерее. Установили на всякий случай, для безопасности прихожан. «Как думаете, мы с вами можем посмотреть запись, сделанную прошлым вечером?» Бэкс округлила глаза. «Честно говоря, мне не хотелось бы включать компьютер Колина без его разрешения». Джудит задумчиво посмотрела на женщину, а потом открыла сумку и достала баночку с леденцами. «Угощайтесь». «Нет, благодарю», — ответила Бэкс таким тоном, будто ей сделали непристойное предложение. Неужели она была похожа на человека, который ест сладкое? Джудит положила леденец себе в рот и, задумавшись, прикусила его зубами. Она размышляла над тем, что ей делать дальше. «В таком случае, полагаю, нам остаётся только одно». Она закрыла баночку и сунула её обратно в сумку. «Привлечь полицию». «Думаете, полиция захочет увидеть записи?» «Вполне возможно». Как только я расскажу им об Эллиоте, сюда прибудут офицеры с ордером на обыск и перевернут здесь все вверх дном. Представляете, что случится, когда журналисты прознают об этом? Папарацци будут прятаться в кустах у вашего дома и публиковать компрометирующие фотографии, на которых вы выбрасываете мусор или... Прежде чем Джудит закончила предложение, Бэкс стукнула по случайной клавише, выводя компьютер из режима сна. «У меня идея. Давайте не будем беспокоить полицию и сами посмотрим запись». Джудит мило улыбнулась. «Замечательно». Бэкс кликнула на желтую иконку, и мгновение спустя на экране появилось меню программы и окно живой трансляции. По черно-белому изображению церковной залы то и дело пробегали помехи. Затем женщина выбрала в меню «Видеофайл» с нужной датой и включила воспроизведение записи. Она тянула ползунок в сторону до тех пор, пока в углу экрана не появились заветные цифры — девятнадцать ноль ноль. Джудит наблюдала за тем, как певчие занимали свои места на хорах. Мальчики впереди, а взрослые — около двадцати человек — за ними. Эллиот Говард встал в последнем ряду. «Какой ужас!» — воскликнула Бэкс. «В чём дело?» Джудит разволновалась, полагая, что вот-вот получит неоспоримые доказательства причастности Элиота к убийству. «Неужели я такая толстая?» Бэкс ткнула пальцем в ту часть экрана, где с кем-то болтала ее точная копия. «Вы совсем не толстая». «Присмотритесь получше». «Поверьте, вам не о чем беспокоиться», — заверила ее Джудит. «Я так и знала. Пора исключать из рациона молочные продукты». Джудит хотела бы проявить сочувствие, но она просто не понимала, почему некоторые люди не могли быть довольны тем, что имели. Спорить с Бэкс женщине не хотелось, поэтому всё своё внимание она решила сосредоточить на записи. «Это ведь элиот Бэкс вновь повернулась к экрану. «Да, это он. Давайте-ка я немного промотаю вперёд». В нижнем углу экрана замелькали цифры, когда Бэкс зажала пальцем клавишу со стрелкой вправо. В 20.00 мальчики на записи засобирались домой. Несколько человек пропали из кадра, остальные разбрелись по зале. Только Элиот остался стоять на прежнем месте. В 20.07 20 певчи вернулись на хоры, и репетиция продолжилась. За время перерыва Элиот так и не шелохнулся. Ни разу. Он не доставал мобильный, чтобы проверить входящие сообщения или позвонить кому-то. Просто стоял. Он никуда не отлучался, — констатировала Джудит с нескрываемым разочарованием. Бэкс снова прокрутила запись вперёд, и женщины убедились, что Элиот Говард оставался на своём месте до конца репетиции. Бэкс отодвинула от себя клавиатуру. Воспроизведение записи продолжалось в обычном режиме. «Ну, вот мы все выяснили», — сказала Бекс. элиот был в церкви с семи до девяти вечера. Хвала Всевышнему, значит, он не убийца. Похоже на то». Джудит чувствовала себя обманутой. Она наблюдала за тем, как на экране Эллиот непринужденно болтал с тремя другими мужчинами, направляясь к выходу, и была готова признать, что он совсем не был похож на убийцу. «Секунду», — встрепенулась Джудит, склоняясь к монитору. «Что это было?» Эллиот как раз вышел из кадра вместе со своими собеседниками. «Вы о чём?» «Отмотайте немного назад. Ещё раз просмотрим, как уходит Эллиот». Бэкс пару раз щёлкнула клавишей, и Эллиот снова появился на экране. Перед тем, как выйти из кадра, он посмотрел прямо в камеру и хлопнул одного из товарищей по спине. «Вы видели? Он ведь смотрел?» Бэкс запнулась. «Точно. Получается, он знал о существовании камеры». «У него был не один год на то, чтобы заметить её. Может, это совпадение?» «Не думаю. Вы тоже обратили внимание, правда?» На выражение его лица. Бэкс закусила губу. Такое впечатление, словно он знал, что кто-то будет проверять его алиби и изучать запись. В какой-то момент он не удержался и посмотрел в объектив камеры. Как бы вы описали его взгляд? Взгляд триумфатора. Вот как. Эллиот был невероятно доволен собой. Женщины переглянулись. Обе понимали, что Джудит попала в самую точку. Бэкс поёжилась. В этих старых каменных зданиях прохладно даже в разгар лета. Вы правы. Итак, каким будет наш следующий шаг? Я вас не понимаю. Записи с камер подтверждают, что Эллиот Говард не убивал Стефана, но я все еще подозреваю его в причастности к преступлению. Невозможно одновременно находиться в двух местах, но нанять кого-нибудь не так уж трудно. «Он не случайно посмотрел в камеру, как вы думаете?» «Постойте, что вы имели в виду, спрашивая, каким будет наш следующий шаг?» «Сейчас никто, кроме нас, не подозревает, что Эллиот Говард каким-то образом замешан в убийстве Стефана. Нужно во всём разобраться». «О, нет, не втягивайте меня в это!» Бэкс неодобрительно покачала головой. «Пусть полиция разбирается». Ловить преступников и убийц — это их работа. А я буду дальше делать бутерброды, подавать чай с печеньем, заниматься воспитанием детей и помогать мужу. Мне жаль, Джудит. Было приятно с вами познакомиться, но больше я не желаю слышать об этом деле». С этими словами Бэкс вышла из комнаты, сились унять дрожь. Джудит вспомнила себя в ее возрасте и улыбнулась. Она не была такой впечатлительной, как Бэкс, и не заботилась о том, что окружающие могли подумать о ней. В любом случае, женщина ей понравилась. Она бы с удовольствием еще раз увиделась с ней. Джудит тяжело вздохнула. Ей предстояло придумать, как вывести элиота Говарда на чистую воду.